Глава вторая, в которой только чужак может заключить сделку. Ашад тоже дракон. Не смогла не прояснить я интересующий меня вопрос. То, что он молчал и ни на что не реагировал, не только разжигало любопытство, но и настораживало. Если Ананта заботился о моем спокойствии, кого-то плохого не представил бы. Однако напрямую обращаться к целехранителю в присутствии Рюдзина, который, казалось, игнорировал само существование Шада, смущало. Вдруг ему нельзя говорить? Или он не мой, а я лезу? Элик с льгом нужно обращаться как-то по особенному, раз ужим на глаза хозяев лишний раз попадаться нельзя. Шуток разберет правила чужого мира. Может попросить учебник по этикету? Он раб. Огорожил меня Рюдзин и ехидно сощурился, ожидая реакции. У вас еще есть рабство? Только и смогла спросить я. Мне думалось, что если уж мир изначально здесь, должно жить прогрессивное общество. Технология никаких я во время прогулки по дворцу не заметила, но магические артефакты, заменяющие собой те же лампочки, вряд ли бы сумела распознать. «Только если на них специально не укажет. Хотя прогресс — это не только технологии. А если магией обладали не все, то это еще как разделяло общество. Гораздо сильнее, чем просто богатство и бедность. Сюда бы какого-то социолога вместо меня и, в принципе, кого-то умнее и рукастее, чтоб точно пользу принес, построил что-то или изобрел». Я с трудом могла вспомнить, как паровой двигатель работает. Впрочем, нужен ли в магическом мире паровой двигатель? А если Рюдзин умел подглядывать в другие миры, была ли от меня и моих скудных знаний какая-то польза? О чем я могла рассказать? Программа окружающего мира начальных классов не к месту. Два плюс два складывать тут точно умели. А из другого... Цитировать Пушкина или Ярмантова смысла нет, Пробродского или Маяковского тоже лучше молчать. Разве что сказки рассказывать или песни петь, которые здесь отродясь никто не слышал. С другой стороны, почему я так стараюсь найти себе применение? Выгонять не выгоняют, вопрос выживания не стоит. Надо только потерпеть, а там и все, конец приключений, возвращение домой. Но до чего же обидно оказаться в магическом мире и ничего не сделать? Словно съездить в другую страну и просидеть все время в номере отеля. Где-то да, рабство сохранилось. Болотный гад в который раз уже щелкнул веером, но на этот раз просто складывая и раскладывая его несколько раз. Среди волшебного народа это скорее форма наказания. А за что наказан шад? Обсуждать его таким образом казалось невежливым. Но если я кинусь защищать чьи-то права, в лучшем случае Рюдзин съехидничает, в худшем запомнит и припомнит как-нибудь. Лучше уж спровадить болотного гада куда-то и самой поговорить с Шадом, чем лезть грудью на амбразуру и кричать про свободу попугаем. Этого нам точно не надо устраивать освободительную революцию, совершать великие подвиги и... Что там еще делают герои в таких историях? Мне ни смелости, ни сообразительности для такого не хватит. Если скажу? Уже привычно по змеиному растянул губы Валыпки Рюдзин. Чувство безопасности станет иллюзорным. Пугаешь? Констатирую факт. Спокойно отозвался он. Но заклинание Ананты надежно. Раб не навредит тебе. то пугает, то успокаивает. Неужели не определился, издеваться надо мной или помогать? Впрочем, одно другому не мешало. И до этого Рюдзин говорил, что хочет меня поднять. И до этого Рюдзин говорил, что хочет меня понять. Так что попытка зайти с разных направлений вполне логична. А его одежда? Тоже часть наказания? Или это какая-то традиция? Ему так удобнее. Пожал плечами Рюдзин. Хочешь, прикажу снять. Нет, не надо. Вырвалось у меня. Как резво. Хмыкнул он. Если ему так удобнее, то пусть. Пробормотала я стушевавшись. Не нужно заставлять делать то, что ему неприятно. Он раб, припечатал Рюдзин. И должен заслужить прощения. А ты не имеешь понятия, что он совершил. Ну, готовы его защищать? Неважно, скривилась я. Мне, мне не нравится моя одежда. Вот и стало интересно. Вдруг у вас тут какие-то сложные правила на этот счет? И можно ли мне что-нибудь, чтобы делать записи? И библиотека? Здесь есть библиотека? Должны же быть какие-то атласы с картами, учебники и всякое подобное. «Не все ж тебя спрашивать?» Смена темы показалась лучшим решением. «Согласен помочь тебе с одеждой и найти пищи и принадлежности, если оставишь меня на сегодня в покое!» — протараторил Рюдзин. «Будто только и ждал, когда же я попрошу о чем-то. А завтра сама узнаешь у Ананты, можно ли тебе в библиотеку». «Капельку превосходства я ощутила». Довела таки вопросами до того, чтобы лотный гад согласился помочь, лишь бы больше со мной не носиться. Ничего, завтра снова пристану, да и послезавтра тоже обязательно. И не уймусь, покуда домой не вернут. Не потому, что таким образом хотела подогнать в поисках решения, а скорее из-за того, что только так могла примириться со случившимся. Если замолчу? «Если останусь одна, если не вцеплюсь в кого-то, точно разревусь. А как мне попасть обратно?» — робко спросила я. «Поэтому я и просил внимательнее смотреть по сторонам. Впрочем, у тебя есть он». Рюдзин бесцеремонно ткнул веером в сторону шады. «И так и быть, подыщу смышлённую служанку, чтобы не пришлось самой бегать, если понадобится ещё что-то». «Спасибо», — выдавила я из себя и обратилась к Шаду. «Ты же отведёшь меня обратно? Только я немного осмотреться хочу, если можно. Пожалуйста». Говорить в приказном тоне было непривычно, а телохранитель, называть его рабом казалось неправильным, Никак не отреагировал, поэтому я не была уверена, что все сделала верно. Да и должен ли он слушаться моих приказов? Слушайся ее, а не просто охраняй. Пришел на помощь Рюдзин и цыкнул. Ей можно ходить там же, где и тебе, понял? Отведи их пока к пруду и рубиновой беседке. Дождитесь служанку там. Шат низко поклонился и в ожидающем уставился на меня. Пойдем, пожалуйста. Поняв, что он ждал от меня разрешения, промямлила я. Обратная дорога отличалась. Я почему-то думала, что в парк меня поведут через уже знакомую комнату, но видимо существовал короткий путь. Спусков и подъемов совсем не встретилось, будто Шат забутился о том, чтобы я не споткнулась в неудобной одежде, а все встреченные нами залы отличались необычной красотой. Один из них так вообще походил на лес из колонн, среди которых грозьями висели фонари из цветного стекла. Надо узнать, можно ли побывать здесь ночью. Слишком необычно и интересно. «Ты умеешь говорить?» Не выдержала тишины и попыталась завязать беседу. «Что интересует госпожу?» Послышалось из-под шали. «Да». Голос у Шада оказался мягким, чуточку вкращивым и весьма мелодичным, а еще очень тихим, но при этом твердым. Я до сих пор не понимала, как работал магический переводчик, но хотелось надеяться, что интонации и тембр передавались максимально близко к оригиналу. Есть причина, по которой ты скрываешь лицо. Все-таки решилось спросить я. Оно мне не нравится. Я клад синула зубами и чуть язык не прикусила почувствовав стыд. Лезу нагло в самую душу. Можно сказать рамок не ощущая никаких. Лишь бы любопытство унять. А что причина крылась не в традициях, а в чем-то личном и не предположила? Извини. Нет нужды извиняться, госпожа. абсолютно бесцветным тоном успокоил меня Шат. Я не хотела тебя задеть. Попыталась сгладить ситуацию. Извини, правда, извини. Мне, мне не по себе и не хочется быть в тишине, будто я совсем одна. Тут все слишком чужое. Хотела сюзнат себя чуть лучше. Я тоже чужой. И не поспоришь. Но почему-то с Анантой или Шадом было куда спокойнее, чем с Рюдзиным. А поскольку приставать к хозяину дворца с вопросами казалось глупым, оставался только телохранитель. Может, Рюдзин специально ляпнул про наказание и рабство, чтобы оттолкнуть меня? Но не мог кто-то с таким красивым голосом быть плохим. Наивно, конечно, но кто мне мешал помечтать? А если удастся с Шадом подружиться... то слушать этот дивный голос я точно буду чаще. Но ты можешь отвечать на мои вопросы. Справившись со стодом, я решила перейти к нейтральным темам. Можешь разговаривать со мной. Тебе же это не запрещено из-за того, что ты раб. Вам достаточно приказать, госпожа. Я остановилась посреди галереи, за которой начинался парк. Поднявшееся к зениту солнце нещадно жгло, и если бы не тень и легкий ветерок, несущий прохладу от спрятанного поблизости водоема, стало бы совсем невыносимо. Тебе не жарко? Забеспокоилась я. Шадзамер и обернулся ко мне. Расстояние между нами было не таким уж огромным, и я сумела различить, как его кошачьи зрачки вытянулись в ниточки и слабо запульсировали. Это должно было пугать, наверное, а меня заворожило. Возможно, я не ощущала никакой опасности, потому что глупо доверилась словам Рюзина про какое-то там заклинание, из-за которого Шат не навредит мне. Или, вероятнее, мне хотелось верить, что он действительно не сделает ничего ужасного. Моя одежда пропитана магией. Что это значит? Я не понимающая нахмурилась. Мне не жарко. Я замялась. Сложно выстроить нормальную беседу с тем, кто в этом не заинтересован. Или дело было в том, что ему нельзя слишком много болтать? Вдруг немногословность часть его наказания. Как там это называлось? Аскеза что ли? Только не ради просвещения, а чтобы заслужить прощение. Рюдзин так и не сказал мне, дракон ты или нет. Прости за любопытство. Я дух, не дракон, отчеканил он. Мне хочется понимать, кто передо мной. Попыталась оправдаться я, будто было что-то плохое в желании узнать собеседника. Вам достаточно приказать. От досады чуть не топнула ногой, но сдержалась. Не его вина, что он ведет себя так, как обязывает положение. Да и я абсолютно чужой человек, который еще и ведет себя непонятно. Я не хочу приказывать. Я. У меня дома так не принято. Здесь принято иначе, госпожа. Припечатал Шат. Вряд ли он пытался поставить меня на место. Я не теряла надежды, что с ним все-таки получится найти общий язык, если постараться, если все правильно объяснить. Я тебе не нравлюсь. Шат молчал. Пожалуй, странно спрашивать подобное у раба. Для самого раба в первую очередь не для меня. Пусть я и не знала, за какой проступок его наказали, со мной не не было, что своему положению он не рад. А тут еще представили какой-то любопытный чудачки чужачки, заставляет ее слушаться и сопровождать. Вам хочется знать мнение раба? Чуть громче, чем до этого уточнил Шат. Да, хочется. Только честно. На честность я не рассчитывала. Вряд ли он будет прямо высказывать свое неприятие. Но если в его словах хотя бы не будет лести, уже хорошо. Значит, не пытается высложиться. Вы мне никак. Что ж, я чуть было не подпрыгнула от счастья. Это лучше, чем мне нравитесь. Тогда, хм, не мог бы ты давать мне советы? Прощупывать почву следовало осторожнее, но мне не терпелось вытащить из шада больше, чем просто сдержанные нейтральные фразы. Какого рода советы вас интересуют, госпожа? И все-таки трудно разговаривать с тем, чье выражение лица можешь лишь предполагать, и то в основном по глазам. Любы, ляпнула я и тут же поправила себя. А разным? Я не знаю здесьних правил и обычаев. А так пусть и не занимаешь высокое положение, понимаешь куда больше моего. Ну и ты же не всегда был рабом. Меня воспитал властелин Севера, поделился Шат и поклонился. «Надеюсь, знания и советы ничтожного раба будут полезны вам, госпожа». Так, если этот дворец принадлежал Ананти, и в его названии есть властелин юга, то Шат, выходит, раньше жил у какого-то дракона с севера. Значит, до своего проступка и наказания он был в хороших отношениях с одним из хранителей мира. А это, в свою очередь, означает, что образован он хорошо. Точно лучше, чем обычный слуга. Можно ли считать такое совпадение удачей? Можно. Знать бы, за что Шада наказали. Что такого сделал вастпитоник Властелина Севера, раз его отдали во служение Ананте? Хотя сейчас говорить об этом неправильно, если уж я хочу с ним подружиться. Заставлять вспоминать неприятное прошлое так себе шаг на пути становления другим. «Тебя не накажут за это?» На всякий случай осведомилась я. «Если из-за вашего приказа меня накажут, мне нужно будет сказать вам», тут же уточнил Шат. «Да, пожалуйста. И я понимаю, что ты в таком положении, но мне не хочется приказывать. Ты не принадлежишь мне. Мои слова скорее просьбы. То есть, ну, ты можешь...» Отказывать мне в чем-то или говорить, если какая-то тема тебе неприятна, понимаешь, о чем я? Я не могу вас ослушаться. Вот упрямец. Нет, злиться сейчас не выход. Это мир такой. А не со мной или с ним что-то не так? Правила игры такие: надо или смириться, или приспособиться. Найти, находить... находить выход. из самой заковыристой ситуации, навык, который я никогда не пропью. Точнее, хотелось верить, чтобы такой навык у меня имелся. «Но тебе же неприятно», — сдерживая желание зашипеть, вздохнула я. «То есть, ну, ты же не всё хочешь сделать, что прикажут?» «Я раб». Не зная почему, на эту ситуацию злило даже больше, чем препирательство с Рюдзиным. но не всегда былым попыталась его взвать к логике я сейчас раб вполне себе логично ответил шат это невыносимо мне перенести что-то за вас госпожа с готовностью спросил он я недва не закричала но этот невинный вопрос заданный с едва различимой иронией избавил от всякого напряжения сдержать смех не получилось и пришлось Закрыть лицо руками, потому что мне вновь стало стыдно за свое поведение. От пока еще спрятанной глубоко внутри злости мотало меня знатно, но я бы очень испугалась, если бы смотрела на происходящее с покорным смирением. Вы злитесь? Обеспокоенно спросил Шат. То, что в его голове появились живые интонации, обрадовало. Я ухватилась за это ощущение и несколько раз медленно вдохнула и выдохнула. Нет, просто, закусив губу, осознала, что мои перемены настроения могли его насторожить. Понимаешь, у меня дома нет рабства, и я не занимала какое-то высокое положение, чтобы спокойно приказывать. Наоборот, меня учили быть вежливой, особенно с незнакомцами. И тут у меня как-то не задалось. Потому что столько всего странного, непонятного и чуждого, и я не знаю, как буду все это переваривать. Голова вот-вот взорвется, особенно если оставаться в тишине. Мне очень страшно. Но если я это покажу, то, наверное, стану легкой мишенью для того же Рюдзина. И если еще хотя бы немного буду говорить о нем, у меня случится нервный срыв. Я уже даже не знаю. Хочется просто найти подушку и орать в нее. Пока легкие наружу не вывернуться. А если ты так и будешь молчать, то я никогда не заткнусь, и тебе придется слушать всю эту мешанину из переживаний и, наверное, совсем непонятных тебе слов, потому что я так и не разобралась, как работает этот дурацкий переводчик, и точно ли ты понимаешь, что я имею в виду и что я хочу сказать. А сказать я хочу, что хорошо. Зафыркал Шат. И по сощерившимся глазам я поняла, что он едва сдерживает хохот. Все хорошо, госпожа. Я понял, что вы не пытаетесь меня провоцировать, чтобы впоследствии пожаловаться повелителю, и он наказал меня. Он переживал, что я его провоцирую? Это какие ж противные люди тут жили, если они так поступали. Типа довести бесправного раба до того, что он что-нибудь вытворит, а потом на ябедничить? Чтобы еще и наказание сверху всыпали. Мерзко. Что? Только и смогла выдавить из себя. Я вам чужой, ну и вы здесь чужая. Поэтому только с вами я могу вести себя не как раб. Но быстро продолжил он, прежде чем я успела похвалить себя за сбоем одерженную победу. Только наедине. И если вы не скажете об этом повелителю Ананте. Мне показалось, или дистанция между нами сократилась? Не только в плане общения, но и физически. Я не заметила, когда он успел подойти. Да и отстранённости в его голосе стало меньше. Спасибо за доверие. Это обоюдная выгода. Окончательно спустил меня с небес на землю Шатт. и, возможно, она только благодаря тому, что вы чужая. «Ты очень прямолинейен, когда не ведёшь себя как раб», — неловко улыбнулась я. «Мне нравится. Спасибо». Он закрыл глаза и скрестил руки на груди. «Непонятно, как это расценивать, но что-то я определённо делала не так. Вам не обязательно благодарить госпожа. Более того, вам не стоит делать это слишком часто». Ага. Значит, вот что его расстроило, или разозлило, или разочаровало. Какая-то там эмоция скрывалась под шалью, или никаких эмоций не было, а эти слова лишь совет, как я и просила. Почему? удивилась я. Что такое в благодарностях? В конце концов Шат очень мне помогал. Совет от ничтожного раба. Вы просили. «Объясни, пожалуйста». «Подобное здесь не в чести», — вздохнул он и приоткрыл один глаз. «Существует иерархия, и если вы будете излишне добры к тем, кто сильно ниже вас, они взберутся к вершине через вашу голову, по вашей голове, так ближе к истине». «А какое у меня место в вашей иерархии? Оно вообще есть?» Я поджала губы. Практика в школе, где между учителями, завучами и директором происходили те ещё придворные игрищи, чему-то меня, возможно, и научила. Например, что в таком болоте находиться долго я не могла. Так что в планах было отыскать частную школу, если повезёт. А тут можно как-то этого избежать? Окопаться в библиотеке, выставить у дверей Рюдзина, чтобы отгонял всех своим противным характером. Вы гости повелителя Ананты, но все зависит от того, что решит повелитель Рюдзин. Насколько вы полезные, насколько интересные. Так, но、ну、это уже что-то. Картина происходящего начинала и вырисовываться. Уже появились идеи, как занять выгодную позицию. Но если придется льстить болотному гаду, искать к нему ключик? Почему я вообще думаю о выгоде? Откуда во мне эта практичность? Неужто проще думать обо всем как об игре, где нужно выбирать реплики и завоевывать симпатию персонажей, чтобы добраться до счастливого финала? Только вот каков он этот счастливый финал? Возможно ли вообще? Я опустила глаза, пальцы нервно дергали край рукава, выворачивали ткань. С взглядом сам собой зацепился за шов, ровный, но точно не машинный. Мне о такой аккуратности можно и не мечтать, несмотря на школьные уроки труда и попытки Лёшки, любимого старшего братца, объяснить все премудрости и тонкости швейного ремесла. Мне некуда податься. У меня нет выбора. Довериться Леонанте, Рюдзину, представленному ко мне Шаду. Я чувствовала себя не просто оторванной от привычного мира, подобно выброшенной на берег рыбе, Я словно та рыба, но меня запихнули в тело медведя или слона. Огромное, неповоротливое, дышащее не водой, а сухим режущим воздухом. Лёжи бы, не растерялся на моем месте. Вовка средний брат тоже, а младшая полная бездарность, неспособная ни экзамены нормально сдать, чтобы поступить в большой город, и не о матери позаботиться. раз уж единственная осталась в родительском доме. Даже заискивать перед другими толком не научилась, чтобы получить приличную работу. Ну и какая мне частная школа? Но хранители ведь сами сказали, неизвестно, каких дел я могу натворить. Поэтому лучше сидеть тут и не отсвечивать. Значит, не выгонят. А запереть вполне могут. Поэтому в моих же интересах заручиться поддержкой не только Ананты, но и Рюдзина, чтобы и на вопросы отвечали, и что-то показывали. Даже если все это в конце концов обернется для меня красивым сном, почему бы не сделать так, чтобы сон вышел захватывающим? И тут как раз все для этого есть. Дворцы, магия, драконы, другие волшебные создания. И горы вон поблизости. А когда я в последний раз была в горах или на море, а в пустыне вообще никогда. Так что игра. Пусть будут ненужные реплики и очки симпатии, если это позволит не ухнуть в пучина бесконечной жалости и отвращения к себе, если хотя бы здесь сумею быть чуточку смелой, чуточку нахальной. Значит. Мне надо вести себя с Рюдзином сдержаннее. Вкрадчиво полюбопытствовала я. Как вести себя, чтобы понравиться? Ты хорошо его знаешь. Я не помощник вам в этом, госпожа. Виновато развел руками Шат. Повелитель Рюдзин горделив, но иногда его гордость не задевает то, что других бы привело в ярость. Хорошо. И. Спасибо, с нажимом сказала я. Пока мы наедине, буду благодарить себя столько, сколько посчитаю нужным, понял? Пригрозила и аж на душе полегчало. Как вам будет угодно, госпожа. Вместо поклоны Шат лишь слегка кивнул. Но будьте осторожны. В его словах не было предупреждения. Они больше звучали как беспокойство или забота. Ну да. Теперь от меня зависело, придется ли ему постоянно перед кем-то присмакаться, чтобы не наказали за ерунду. В чем именно мне следует быть осторожной? На севере говорят, что феи нелгут. Нарывучительно произнес Шат и широко распахнул глаза, будто пытаясь напугать. Но там же принято считать, что феям верить нельзя, поэтому стоит осторожнее подбирать слова в разговоре с ними. Слова госпожа являются обоюдоострым мечом. Я замотала головой, ничегошеньки не поняв. Явно какой-то важный афоризм, за которым таился глубокий смысл и поучительная истина. Но то ли дело в трудностях перевода. то ли я просто не могла уловить суть. Ты — дух, а на антейрюдзен — драконы. А теперь речь о феях. Слишком сложно. Позволила себе пахныкать, но лишь немного. Напряжение сбрасывать следовало точно не тут. И точно не таким способом. И не в компании шада, чтобы ненароком не напугать и не оттолкнуть. Одно дело плакаться в жилетку кому-то близкому, и совсем другое практически незнакомцу. Лучше уж в одиночестве. «У волшебных народов много имен», — тихо рассмеялся Шат. «То есть это намек, что тебе и твоим советам верить не стоит?» — осенило меня. «Я ознакомлю вас со здешними правилами и обычаями, госпожа, как вы и просили». Но ты же что-то конкретное имел в виду, говоря про обоюдоострый меч. Объясни, будь добр. Он опустил голову и постучал пяткой по полу, раздумывая. Постепенно не только в его речи, но и в жестах стало проявляться больше живого, и это помогало почувствовать взаимную приязнь. Ему становилось комфортнее со мной. Я ощущала, как завоевываю все больше его доверия. Благодарность – признак того, что вы чувствуете себя обязанной, – сказал Шат. Этим будут пользоваться. И как же этим воспользуешься ты? Повисла тишина. Шат вновь топнул пяткой, но в этот раз думал не так долго. Я буду признательен. Если вы позволите, как можно дольше находиться рядом с вами, так мне не придется исполнять приказы повелителя Ананты или повелителя Рюдзина. Что ж, про взаимную выгоду я поняла, но при чем тут драконы? Они не такие хорошие, какими кажутся, или дело в том, что они неприятны именно Шаду? Но он не собирается влиять на мое отношение к ним, чтобы не подставлять, потому что от них зависит, как будет протекать моя жизнь в этом мире. Они тебе не нравятся? Все же спросила я. Они мне никак, хмыкнул Шат. Но я тебе тоже никак. В тон ему ответила я. Или погоди, это значит, ты поменял свое мнение? Я уже ни никак. Вы задали не тот вопрос, госпожа. С волшебными народами важно, что вы спрашиваете. Опять сощурился он и рассмеялся. Кошачьи зрачки заметно запульсировали. Они мне никак. Их приказы – вот что мне не нравится. Хорошо. Свистящий выдохнул я. «Спасибо, что объясняешь мне. И чтобы ты не мучился выбором, как использовать мое чувство обязанности, поведай мне, есть ли то, чего бы тебе хотелось съесть. Меня же не будут морить голодом здесь, верно? А тебе, предполагаю, из-за твоего положения не давали особого выбора, чем питаться». «Я люблю орехи в меду, госпожа». Благодарно отозвался Шатт. Вам принесут их, если вы прикажете. От того, как он изящно меня подкалывал, но душе становилось тепло. В запрятанной иронии не ощущалось ничего враждебного. Наоборот, это казалось мне отличным началом дружбы. Пусть будет так. Да, я всерьез собиралась подружиться с тем, кто, возможно, совсем не подходит на роль друга из-за своего положения. Но Шат не казался величественным и оттого недосягаемым, как Ананта, или слишком ехидным и противным, как Рюдзин. А заводить союзников нужно, если я не хотела, чтобы меня заперли в четырех стенах до возвращения домой. Если воспринимать происходящее как игру, служанка будет нас ждать у какой-то там беседки, верно? Уточнила я. Пусть и помнила дословно, что сказал Рюдзин до этого. Шат кивнул. «Веди», — скомандовала, решив показать, что усвоила новое. Стоило ступить с прохладного мрамора на белый песок тропинки парка, я наконец-то заметила, что все это время гуляла без обуви. Дома привыкла ходить босиком, даже по кухне, где лежала плитка. Поэтому особого дискомфорта не ощущала, пока не оказалась в парке. Было не до того. Страх, новое место, непонятные люди, падение, магия, от шока о чем угодно забыть можно. Под солнцем дорожка раскалилась и пришлось идти рядом по траве, но так оказалось даже приятнее. Мысли о об бобуви заставили меня заинтересованно поглядывать на ногишада. На нем было что-то вроде тканевых полусапожек, выглядывающих из-под шаровар, расшитые цветными нитями и деревянными бусинами. Точно не какая-то обычная обувка, но и не сказать, что очень дорогая. Я продолжала гадать, чем же он был, как выглядел и какой статус имел до наказания. В то, что передо мной обычный раб, совсем не верилось. Часть парков, которую привел меня Шат, отличалась от того, что я уже видела. Если до этого деревья и аккуратно подстриженные кусты располагались симметрично, то здесь раскинулся дикий сад. Только спрятанный среди хаотичных зарослей пруд имел ровные овальные очертания. Тропинки. Едва различимые ниточки песка и камней среди высокой травы. Ног бисертки из вишневого дерева вела полноценная каменная дорожка. У берега, опустившись на корточки, сидела девушка. Глядя на отражение, она поправляла платок на голове. То так завяжет, то этот, то растреплит челку, то уберет ее вовсе. Наблюдая затем, как она кривила губы и мучилась с выбором, я невольно вспомнила свои школьные годы, когда по повелению мамы отстригала себе уродскую челку. Мама считала, что она мне шла, а я после этого далеко не сразу привыкла к виду своего лица. Год ушел, чтобы отрастить волосы, и еще год, чтобы не пытаться закрыть чем-то лоб. Держитесь отстраненно, госпожа, шепнул Наухашат. Вы напугаете ее, если будете вести себя мягко. Я с трудом кивнула, в глубине души еще раздумывая над советом. С одной стороны, чтобы влиться в здесьшний коллектив, мне стоило играть по правилам и прислушиваться ко всему, что говорил Шат. С другой... Я не хотела сильно подстраиваться и пытаться выдать себя за местную, потому что даже с советами где-то да ошибусь. Это ведь служанка, да? Белый платок на голове и браслеты с красной ималью. Подсказал дух. Прислуживает в крыле, где живет повелитель Ананта. Что ж, теперь я могла определить слуг. Если столкнуться с кем-то, надо посмотреть на руки. Есть там браслеты или нет? Главные уборы здесь, наверное, не всегда носят. Или женщины обязаны прятать волосы? Хорошо еще, что не лица. А то комната, которая теперь моя, полагаю, моя комната, в каком крыле? – спросила я. Повелитель Рюдзина, – охотно ответил Шат. «Нужно понять, каким образом ориентироваться в пространстве». «Не окажись рядом с шада». «Как мне искать направление?» «Да и парк огромный». «Не уверена, что распознаю тропинки, ведущие в мою комнату, даже с десятого раза». «А карта дворца есть?» Понизив голос, чтобы случайно не спугнуть увлечённое отражением служанку, поинтересовалась я. «Или нарисуешь мне потом?» «И покажешь, куда мне можно, а куда нельзя». Шат сощурился. Ишь, забавляется. «Но хоть кому-то из нас весело и то хорошо. Обижаться глупо». «Вы нетерпеливая и чрезмерно любопытная госпожа». «Осуждаешь?» — улыбнулась я. «Предлагаю не жадничать», — вздохнул он. «Подавит. Что ж». Как советчик Шат себя зарекомендовал. Искры иронии и подколки не были чем-то неприятным, больше теплыми и приветливыми. Не хищные смешки Рюдзина, а скорее забота, но не как забота Аннанты, казавшаяся благословением кого-то высшестоящего. Хм. А ведь это очень похоже на чувство обязанности. Может, не стоит принимать слишком многого от драконов. Не то попросит потом что-то, и я уже не смогу отказаться. Хорошо, вздохнула и я. Как к ней обратиться? Эй, ты! Неожиданно громко крикнул Шат. Госпожа хочет говорить с тобой. Девушка вздрогнула и тут же вскочила. Напряженная, прямая, словно палку проголосила. Она подошла ближе, низко склонилась, да так и замерла. Я беспомощно оглянулась на Шада, не совсем понимая, что делать. О кликнуть, о кликнули. А дальше что? Все еще не понимала, как быть госпожой. Наверное, осанку держать это минимум, и взгляд высокомерный. За примером далеко ходить не надо. Рюдин идеально продемонстрировал, как нужно смотреть, чтобы собеседника ощущал себя пылью под ногами. Но почему мне от себя становится смешно? Будто пародийную сценку разыгрываю. Представься, велел Шат. Можешь смотреть на госпожу. И откуда в его мягком тоне столько власти? Оказался таким тихим и спокойным. Сейчас же он походил на Рюдзина или Ананту. Видимо, до своего проступка Шад был кем-то вроде них. Раз уж в приказах для него ничего трудного нет. Служанка разогнулась, и я сумела рассмотреть ее лучше. Курносое круглое лицо с виснушками и яркие фиалковые глаза — первые, на что я обратила внимание. Следом пригляделась к одежде. Зеленые шаровары. Астроносы и тканевые туфельки, ахряная туника с голубым поясом, а из украшений только браслеты. Белый платок на голове, по краю был вышит тесемой, и из-под него торчала светлая челка. Бронзовая кожа, совсем как у детей, все лето бегавших под солнцем. Пусть день сиятельный госпожи полнится благословением хранителей. пролепетала девушка. «Мое имя Варша, сиятельная госпожа! Повелитель Рюдзин наказал служить вам и исполнять все, чего вы пожелаете. Великая радость быть вашими руками, сиятельная госпожа!» «Рюдзин? Повелитель Рюдзин что-то еще сказал?» Не подумав, ляпнула я. «Уж лучше доверилась бы Шаду». Пока он справлялся неплохо, позволяя держать рот на замке и привыкать к незнакомым порядкам и речам. У вашу комнату принесут лучшие наряды, так наказал повелитель Ананта. Встретившись со мной взглядом, Варша смущенно потупила взор. А здесь, прошу вас, ждет легкая трапеза сиятельная госпожа. Я бы сейчас не отказалась от куска мяса. но капризничать как-то неприлично. «А орехи в меду там есть?» — уточнила я. «Раз уж заговорила, глупо молчать. Да и тренировка не помешает. Стоит потом договориться об условных знаках и сигналах с Шадом, чтобы он в самые опасные моменты останавливал меня». Варша робко подняла голову и заметно побледнела. Видно было, что она нервничала и держалась ровно только потому, что ее так выучили. Нет, сиятельная госпожа, прошу, не наказывайте, я, я не знала и ваших предпочтений, сиятельная госпожа. Мне принести их сейчас? Я в очередной раз оглянулась на Шада. Тот сощурился. Надо полагать, решать мне? И хоть я чувствовала себя обязанной порадовать невольного телохранителя и отблагодарить за советы и помощь, видя, как мелко дрожала Варша, мне не хотелось пугать ее сильнее. А то побежит за орехами и споткнется где-то, и лоб расшибет. Давай оставим это до вечера. Приняла решение я. И не переживай так. Ты не знала, что я хотела орехи. Вот а не пугайся, будто что-то не то сделала. Пойдем. жарко стоять на солнце. «Простите, сиятельная госпожа, я должна была подумать о занте для вас. У вас такая светлая и нежная кожа. Ой, простите еще раз, сиятельная госпожа, я не хотела вести себя непочтительно». Кто бы подумал, что сходство с бледной молью вызовет зависть. Я вот наоборот поглядывала на загар варши и тихо вздыхала. Красивый цвет кожи и в моем окружении скорее показатель достатка, мол деньги на море есть, а тут все наоборот. Варша, ласково обратилась я, не нужно так нервничать. Я, скажем так, приехала из далека, где порядки совсем другие. Если ты что-то будешь делать не так, я скажу, просто скажу, не буду наказывать, хорошо? Сзади послышалось тихое фырканье, но приведя засиявшего лица служанки, я поняла, что ни о чем не жалею. Что бы там шат не говорил, мне важно не изменять себе и своему воспитанию. К чему это приведет, еще посмотрим. Но пока такое казалось самым верным шагом. Мы расположились в беседке, где на столе я увидела дыню, манго, папайю, айву, финики. В общем, кучу всего знакомого, но в обычной жизни слишком экзотического, чтобы питаться этим не по праздникам. К тому же когда-то мангга меня весьма разочаровало: зеленое, похожее больше на странную морковку с неприятным послевкусием. Но здесь оно оказалось сочным, тающим во рту и невообразимо сладким. Варша нарезала его для меня, как и остальные фрукты. Есть полагалось руками, и для омовения на столе стояла специальная серебряная чаша. Каждый раз стоило мне опустить в нее пальцы, чтобы избавиться от сладкой липкости. Варша тут же подносила мягкое полотенце. Мне оставалось только заливаться краской и нервно юртить на скамье. Сядь, пожалуйста, попросила я, не выдержав. Мне не уютно, когда так. И поешь со мной, если хочется, и ты, и Шат тоже. Дух сощурился. Вот и чего он надо мной постоянно зубаскалит. Теперь-то знала, что за этими кривляниями прятался сдерживаемый смех. Но вот не надо этого, взмолилась я. Сядь. Вы приказываете, госпожа, насмешливо произнес Ван. Я очень прошу. тебя и в Варшаву, обоих. Варша вытаращилась на меня. Не надо так удивленно смотреть. Глаза у тебя, конечно, красивые. Я поспешила заткнуть себя феником, пока еще что-то не ляпнула. Повисло молчание, и нарушать его никто не спешил. Что не могло не радовать — меньше новых казусов. И кто меня за язык вечно тянет, когда нервничать начинаю? Госпожа, могу ли я задать вам вопрос? Тихо начала Варша. Конечно. Сканфуженно промямлила я, потянувшись за очередным фиником. Надо же как-то останавливать себя, если вновь потянет. Странно, я сказать. Одно дело с подружками шутить, и совсем другое с мало знакомым человеком, особенно если этот человек из чужого мира. сынами порядками, нормами и правилами этикета. Вдруг я что-то сказала, из-за чего совсем странной казаться буду. Хотя вроде пояснила, что приехала из далека. Там, откуда вы родом, сиятельная госпожа с слугами обращаются иначе? – спросила она, помедлив немного, Варшав все-таки села напротив, тогда как Шат остался стоять. Будто бы безмолвно высказывая все, что он думал о моих поступках, дух скрестил руки на груди и прислонился спиной к столбику беседки. Но может, он так заинтересованность показывает. Стоял же до этого ровно, а тут позволил себе вольность. Ну, где-то, наверное, и такие порядки есть. Сбивчиво принялась объяснять я. Но я росла там, где с теми, кто прислуживает, нужно быть вежливым и благодарным. «А ты, Шат!» Заметив, как он сощурился, тут же вспыхнула я. «Хватит потешаться надо мной! Я правда не могу быть сиятельной госпожой! Отвратительная из меня госпожа!» Варша робко улыбнулась. «Вы добрая госпожа! Я рада, что повелитель Рёдин выбрал меня!» Осторожно сказала она. «Хоть подруги меня стращали!» Что гости повелителя Ананты жуткие. Ой, простите, я не хотела. Не говорите повелителю, что я так сказала, прошу вас, госпожа. Похоже, Рюдзин наврал, когда сказал, что найдет смышленую. Если бы на моем месте оказался кто-то другой, девчушку бы с потрохами съели. Или болотный гад почему-то хотел помочь ей, или мне. Мол, держи болтливую девушку. Сразу обо всех слухах дворца знать будешь. Я никому ничего говорить не стану, если ты не расскажешь, что я с Шадом обращаясь не как с рабом. Предложила я. Никому же не надо проблем из-за того, что я привыкла к другому, верно? Договориться со служанкой удалось быстрее, чем с вредным духом телохранителем. После трапезы я поняла, что совсем не в настроении гулять по парку. Тем более в неудобном халате. Уж лучше сначала подыскать что-то подходящее, чем беситься из-за необъятного подола и завязанных за спиной крыльев рукавов. С удовольствием бы опустила ноги в пруд, полежала бы на траве и посмотрела, какие растения тут есть. Но ничего не мешало сделать это чуть позже, без страха споткнуться на ровном месте. Обратный путь выдался еще короче. Чем когда я только попала в парк, казалось, дорога от красной беседки до дверцы за зарослями барбариса заняла всего пару шагов. Граница между диким садом и строгим парком чудилась совсем незаметной. Просто в какой-то момент тропинка из песка превратилась в каменную плитку, а кусты обрели четкие формы и выстроились прямыми линиями. По дороге шат держался чуть сбоку. Вел аккуратно и следил, чтобы я не заблудилась. Варша же шла позади и, собравшаяся в процессе, меня несколько раздражала. А когда на середине лестницы я остановилась, чтобы отдышаться, Шат с готовностью дернулся поднять меня на руки. Отшатнуться не успела, но по моей реакции он понял, что в прошлый раз я не сопротивлялась не потому, что нуждалась в помощи. А из-за невозможности отказаться при Ананте. Давай ты будешь сначала спрашивать, предложила я, заметив недоумения во взгляде Шады. Как будет угодно, госпожа, склонил голову он. Хорошо еще, что не столкнулась с Варшей. Дело было не в везении. Служанка держалась на почтительном расстоянии, это ее и спасло. Иначе бы катилась кубарем до самого низа, рискуя переломать ребра и украсить себя россыпью с синяков. В комнате уже ожидала толпа служанок. Принесенные ими наряды занимали все доступные. Они лежали на диванах и кровати, на взявшихся откуда-то скамьях и стульях. У стола со шкатулками полными украшений расположили трехстворчатое зеркало в резной раме и ширму. От количества новых людей и вещей у меня закружилась голова, и я поспешила спрятаться за шадом и варшей. Не потому, что испугалась, а из-за необходимости вести себя как госпожа. Стольким людям не объяснишь, что у меня до、да、на родине принято иначе. Поэтому я вся такая вежливая, добрая и скромная. А даже если и объяснишь, Реакция у кого-то здесь может быть совсем никак у Варши. Вероятно, поэтому моя беспечность забавляла шады. Но пока я не собиралась поддаваться тревоге и видеть в каждом встречном поперечном врага. Ведь когда попадаешь на новую работу, не параноишь же до такой степени. Сдержанные вежливость, постепенные знакомства и обретение нужных связей. Я что ли не взрослый человек? к новой обстановке не привыкну. Чуть не издала истеричный смешок, но сдержалась. Что-то не так? – уточнил шепотом Шат. А Варша встревоженно посмотрела на меня. Они взяли как-то, ну, не так много всех и всего. Разве одной Варши не хватит? – пробормотала я в сторону, стесняясь обсуждать целую толпу служанок прямо при них. Шат кажется расценил такую тактику как самую подходящую с учетом всех моих закидонов. Поэтому я нисколько не удивилась, когда он заговорил вместо меня. Вы все приказным но сдержанным тоном произнес он. Свободные госпожа хочет тишины. Вперед вышла одна из служанок и низко поклонилась. Остальные пока и не думали двигаться с места, что насторожило. Вдруг им Рюдзин или сам Ананта приказ отдал. Мол, ни шагу назад, пока не нарядите сиятельную госпожу в лучшие шелка. «Говори», — велел Шад, заслоняя меня с собой. «Повелитель Ананта приглашает сиятельную госпожу на вечернюю прогулку», — заговорила женщина, бывшая, судя по всему, главной. Повелитель наказал помочь госпоже подготовиться. Госпожа с радостью принимает приглашение. Молниеносно ответил Шат. Здесь хватит одной служанки, поэтому вы свободные. Идите. Как только в комнате стало не так многолюдно, я дернула верного телохранителя за плащ и нахмурилась. И что удумал? «За госпожу направо и налево согласие раздаёт». Хотя приятно, что Ананта проявила внимание. «А меня спросить?» Вздохнула я, понимая, что выбора как такового у меня не было. «Попробуй, откажи хозяину дворца, заодно проверишь, на каких тут правах». «Проверять мне пока не хотелось». «От такого не отказываются», — подтвердил мои мысли Шатт. и они бы не ушли так быстро, не примиво приглашение госпожа. «Мог бы, ради приличия, или хотя бы сделать вид, что спрашиваешь, я же...» Хотела его упрекнуть, мол, я же так себя не веду. А потом сообразила, что таким образом Шат, вероятно, заботился обо мне. Показывала, что желание госпожи он знает лучше, поэтому никого другого тут не потребуется. Или как еще его намерение расценивать? А когда-нибудь я смогу отказаться. Как бы между делом полюбопытствовала я. Вам не нравится повелитель Аннанта? Ахнула Варша. Блин. Если в условной верности Шада я практически не сомневалась, все-таки обоюдные выгоды и случай, с чего я всегда могла нажаловаться, хоть и не собиралась. то уварши такого не скажешь да и за языком она не следила может поэтому Рюдзин послал ее слушать и переносить аки птичка на хвосте всякое что ж неплохая возможность потренироваться не ляпать что ни попадя надеюсь Шат все-таки не зубаскалил тогда на домной а пытался намекнуть что слишком свободно себя вести не стоило нет «Повелитель Ананта мне нравится», — поспешила разуверить в Варшу я. «Мне хочется иметь возможность, понимаешь? Как возможность выбрать платье или что есть на ужин, куда пойти гулять, с кем общаться, ощущение свободы». «Я поняла, госпожа», — улыбнулась Варша. «Для меня будет счастьем помочь вам с выбором платья и прически». Не думала, что поняла она правильно, но объяснять что-то по кругу не слишком эффективно, как показала практика. Иногда надо дать человеку возможность сказать: «Ага, мне все понятно», чтобы спустя время он все-таки признался, что ни черта не понял. По крайней мере, так можно было проверить заинтересованность и желание разобраться. Уж то что, а это, работая в школе, я здорово выучила. да и тут неконтрольное все-таки, чтобы потом спрашивать верное понимание. Слушайте, а обязательно платье. Вдруг осенило меня. Нельзя ли шаровары с туникой, как у вас, или что-то похожее? Я, конечно, в ваших традициях не разбираюсь, но удобство мне важнее, а в таких платьях я ходить не умею. Копаться в ворохах одежды я целиком и полностью доверила варше и не прогадала. Какая-то система в расположении наряда все-таки была, потому что служанка легко вытащила то, что мне хотелось. Единственное смущал нежно-голубой цвет шаровар. На траве в таких не поваляешься. Но на первое время, пожалуй, сойдет. Да и пред очами Ананты следовало показаться в чем-то красивым. И ничто бы ему понравиться, а банально ради приличия и демонстрации, что его забота принимается с благодарностью. Надо же завоевывать расположение. Шероварам удалось отыскать темно-синюю тунику с высоким воротом и расшитой мелким жемчугом и серебряной нитью пояс. Мягкая, будто строящаяся ткань приятно прилегала к коже и немного холодила. Поначалу мне казалось это только потому, что мы в помещении, но Шат заверил, и под палящими лучами одеяние сохранит свойства. Это он и имел в виду, когда говорил, что его плащи пропитаны магией. Удивительно и непривычно, но весьма удобно. Даже жаль, что подобного дома днем с огнем не сыщешь. Переодевшись за ширами, я осторожно поинтересовалась, можно ли найти обувь. И где помыть ноги? Прогулка по траве и тропинкам в парке сделала свое дело. Пятки у меня оказались не слишком черными, но грязными ступнями залезать в красивую тканевую обувку стыд и срам. А пока Варша отлучилась отыскать необходимое, я принялась крутиться около стола и перебирать украшения в шкатулках. Интересно, что были они тут с самого начала. Будто взятка или наоборот. Проверка на честность. Украду ли что-то? Однако подобное меня не сколько не интересовало. Ни сейчас, ни дома. Когда бросала взгляд на витрины, проходя мимо ювелирных салонов. Пабрикушки, цацкие, брюлики. В голове всплывали только пренебрежительные словечки. Разницы между бижутерией и дорогими украшениями я совсем не видела. Золотые и серебро выглядели для меня недороже покрытых специальным напылением меди или даже пластмассы. А камни, ну, те же стразы сияли куда ярче. Варша вернулась быстро, неся наполненный водой серебряный таз и перекинув через плечо холщовое полотенце. Помочь я ей не дала. Все-таки, если сравнивать омовение рук или ног, первое казалось не таким смущающим. Особенно в присутствии шада, который пусть и замер в стороне, а всё же щурился бы в своей дурацкой манере. Тогда варша бросилась заплетать мне волосы, и вот тут я не стала сопротивляться. Они были длинные, и сама бы я их точно дёргала тем гребнем, что здесь нашёлся, и только синее запутала. «У вас такие красивые волосы!» — восторженно охала варша. «Точно янтарь!» Да ещё такие блестящие и мягкие. Яркие, как у повелителя Ананты. А у него будто кровавый рубин. Скажите же, госпожа, красиво?» Я поджала губы, слушая комплименты. «Ну не рассказывать же ей, что родной мой цвет — мышь полевая, серая, обыкновенная. Тут, наверное, если и красили волосы, то какой-нибудь хной или басмой. из-за чего все могло пересушиться, стать ломким и не таким приятным на ощупь. Единственное, на что я себе позволяла тратиться дома, это приличный мастер, дорогущая краска и профессиональный шампунь с кондиционером, потому что длинными волосами гордилась и считала их своим сокровищем. На еде можно было сэкономить, на одежде, но на волосах никогда. Как только разобрались с прической, настал черед обуви, и я вздохнула свободнее. По размышлению попыталась вернуться к украшениям, но выбирать ничего не хотелось. Наряд и без них казался гармоничным. Да и я вечно раздражалась и замешающих на пальцах колец, Серёжек весёлый и чего-то на шее. А каких-нибудь совсем махненьких гвоздиках в уши здесь не нашлось. Красивая. Воскликнула Варша, глядя на кольцо, которое я вертела в руках. Недолго думая, я протянула украшение ей. Держи, улыбнулась я, но поймав взгляд Шада, тут же переменилось в лице. Можешь посмотреть, только верни потом в шкатулку, ладно? За всеми этими сборами совсем не заметила, сколько прошло времени. Солнце начало клониться к горизонту. Но до вечера. А что, кстати, здесь считают вечером? Было еще далеко. Наверное, к нам должен явиться слуга и позвать за собой. Не придет же Ананта сам. Или придет. Пока Варша наводила порядок в комнате, меня от предложения помощи остановил взгляд Шады. Я вышла на балкон, позвав с собой телохранителя. На небе появились редкие облака. Солнце уже не так шпарило, и под навесом в углу было совсем хорошо. Я села на скамью и похлопала по месту рядом, приглашая присоединиться. Не стоит так делать, вздохнул Шат, проигнорировав приглашение. Что именно? Не поняла я. Она служанка госпожа, с нажимом сказал он. А не подружка вам. Она привыкнет. А вы уедете, и она не сможет выполнять свою работу как прежде. Да и другие будут завидовать, станут коситься, если вы будете к ней слишком добрый. Вы сделаете хуже. Я не собиралась ничего дарить. На всякий случай уточнила я, вспомнив, с каким неодобрением глянул тогда Шат. Не потому, что согласна с твоими словами, хотя понимаю, о чем ты переживаешь. Просто... Здесь нет ничего моего, ничего, чем я могла бы свободно распоряжаться. Все эти вещи мне не принадлежат, поэтому раздаривать их не буду. Но и вести себя холодно и отстраненно не смогу. Шад. Да, было бы весело поиграть в сиятельную госпожу, позадирать подбородок и понаслаждаться властью. Но именно поиграть это буду не я. И убедительно играть я не умею. Внимательный человек сразу меня раскусит. Разве такое не добавит проблем? Шад вдруг потянулся к шали и снял ее. Я понадеялась, что наконец-то увижу его лицо, но там прятался еще один кусок ткани. На этот раз платок, крепившийся к чему-то под тюрбаном, точно не кап. Будто капуста передо мной, и чтобы добраться до человека внутри, надо постараться. Ах, верно. Шат не человек, а дух. Дух капусты, что ли? А может он как те призраки, у которых вместо рта пасть полная клыков? А он не хочет никого пугать, поэтому так одевается. И под цербамом еще какие-нибудь рога прячутся или козлиные уши. Если он дух капусты, Это совсем не значит, что он в родстве с ней. Таким духом может же быть тот, кто капусту любит так? Смешно. Словно я что-то понимала в местных духах или мифологии вообще. Так, понахватались общих знаний в школе. Да потом, если везло, и подворачивалась, чего читала, но специально искать не искала. Чем же ему собственное лицо не угодило? Почему не нравилось? «Я вас расстроил, госпожа», — улыбнулся Шат. Поняла это по сощурившимся глазам, как и все разы до этого. «Любопытство не даёт покоя, не обращая внимания», — вздохнула я и помахала рукой в воздухе, чтобы отогнать назойливые мысли. «А-а-а», — отрывисто произнёс он, — «моё лицо. Вам достаточно приказать». Я не стану этого делать, хватит напоминать. Может, касаемо каких-то общих вещей, да на публике я буду говорить с тобой в приказном тоне. Фыркнула я. Но заставлять делать то, что тебе не нравится, не хочу. Гадко пользоваться тем, что ты не имеешь права ослушаться. Так, что ты там хотел? Шат протянул шаль мне. Уверенно, не колеблясь. Чёрная, невесомая на вид ткань с едва различимыми серебристо-синими нитями будто искрилась. «Вещь моя», — уточнил дух. «Повелитель Ананта дозволяет получать вещи в награду за исполнение его приказов. Если я подарю его вам, у вас появится что-то своё, госпожа». «Я настолько жалко выгляжу», — неловко усмехнулась я. Вы выглядите печально. Простите, если моя попытка утешить оскорбила вас. Судя по взгляду, он действительно не хотел обидеть, и теперь переживал, что сделал что-то не то. Почему ты даришь ее мне? Не смогла не спросить я. Только из-за печального вида? Разве она тебе недорога? Я знаю, что ощущает тот, у кого ничего нет. Я не сдержала смешок, но это не задело духа. Напротив, он вновь сощурился. Быть может, когда-то давно, еще до своего наказания, он улыбался и того чаще. Незгибаемый оптимист или просто умеет надеяться на хорошее? Кто знает? Мне бы сейчас не помешало тоже на что-то надеяться, хотя бы на возвращение домой. Да. Спасибо. Приняв в подарок, я несколько секунд держало его на весу, глядя в глаза Шады. Кошачьи зрачки вытянулись в тонкие иглы. Шаль неуловимо пахла травами, шафраном, полынью чем-то еще, что разобрать мне не удалось. Шлейф убаюкивал и помогал позабыть о тревогах. И это, пожалуй, было даже ценнее, чем иметь что-то свое в этом мире.